Дорога все еще тянулась лесом, но вот к полудню распахнулись широкие поля и степи с к о й л е м Вдруг все увидели, в верстах пяти на открытом месте темнеет огромный воинский отряд. «Деколонг!» – от радости подскочив в седле, закричал Михельсон. «Ребята! Корпус генерал-поручика Деколонга! Ура!» – заорали солдаты. Михельсон перекрестился. На глазах навернулись слезы. Наконец-то истощенный отряд его усилится свежими войсками, ведь люди Михельсона сорок дней преследуют врага без отдыха. У многих опухли, стерлись ноги, иные на ходу валятся от слабости. «Благодарю тебя, Господи, владыка, что внял мольбе моей!» Подзорная труба в его руках плясала. «Треногу!» — приказал он, живо слез с коня, и, пристроив трубу на т р и н о г и жадными глазами стал прощупывать толпу. «Не вор ли это, вас с к о р о д и е заметил бородатый казак. «Сдается, злодейские-то войска!» «Какой к чертовой матери вор!» И Михельсон, чтобы лучше через трубу видеть, сдвинул шляпу на затылок. Пугачев разбит и бежал. «Тут тысячи две-три!» и х о р у н ж и й Попов, бросьте полсотни в разведку!» Казачий разъезд на рысях двинулся вперед. Михельсон на всякий случай построил войско к бою. Вдруг, к немалому удивлению всего отряда из толпы, вырвалась сотня всадников и поскакала навстречу казачьему разъезду. А вся толпа с двумя развернутыми знаменами устремилась в боевом порядке на отряд Михельсона, стараясь обогнуть его левый фланг. «Ребята, Пугачев!» – громко крикнул Михельсон, проносясь на коне перед своими войсками. «Не трусь! Молодцы, подтянись! Жарко будет!» Он быстро перестроил отряд лицом к врагу, ввел в дело артиллерию, дружно загремели пушки. От пугачевцев тоже раздался единственный орудийный выстрел. «Очень хорошо», – сказал Михельсон адъютанту, – «либо у них пушек, черт ма!» либо в порохе нехватка. У Михельсона 600 человек регулярных войск. Небольшую часть он отделил для прикрытия обоза. Пушки гремели. Густая толпа пугачевцев, поражаемая к а р т е ч ь ю ядрами, наполовину спешилась в в е р с т и от врага и, невзирая на сильный урон, бросилась на орудие, ударила в копья. Все заволокло дымом, завоняло тухлыми яйцами. В этот миг... Емельян Пугачев в обычном своем сером казацком кафтане На черном диком скакуне Несся с конницей на левый фланг врага Тенориста кричал, размахивая саблей «Детушки, с нами Бог, к р а ш и Его конница живо с м е л о опрокинула команду мещеряков Те, как цыплят-то от стаи ястребов Списком бежали и замертво падали п ушки! Пушки! пушки з а б и р а я т а м а н ы а н т и л е р и ю Кроши!» – кричал Пугачев, подбадривая своих. Большинство башкирцев, заводских крестьян, мужиков, видя, как дрогнул и бежит левый фланг Михельсона, уже считало себя победителями. С воинственным ревом бросились в рассыпную на обоз. Негневный окрик Пугачева! Неотчаянные попытки атамана п е р ф и л е в а полковника Белобородова, старшин и яицких казаков-пугачевцев задержать их, сгрудить в один кулак не помогли. Вновь набранные толпы народной армии плохо подчинялись дисциплине. Опытный Михельсон, стоявший в стороне с эскадроном изюмских гусар, сразу оценил положение врага и молниеносно воспользовался моментом. Встав во главе эскадрона, Он приказал всей кавалерии немедля ударить на пугачевцев с разных пунктов. «Изюмцы!» — скомандовал он своему эскадрону, высоко подымая блеснувшую на солнце саблю. «Помни присягу, изюмцы! Рази врага, лови з л о д е я Емельку и по домам! Кто живьем словит вора, тому десять тысяч! А где он неслось по рядам? Они все на одну рожу!» «За мной, изюмцы, с нами Бог!» Эскадрон гусар ринулся сквозь сизый дым, сквозь дробную трескотню ружей, сквозь крики, стоны, рев прямо на отряд яицких казаков, окружавших Пугачева. Взбешенные лошади сшиблись грудь с грудью. Ржанье, визг, блеск сабель, кровавая работа пик. Сеча была коротка. Казаки-пугачевцы дрогнули и, окружив своего вождя, с гиком помчались в степь. Воздух в степи чист, ковыль трава мягка, по всему простору, пригнувшись к шее лошадей, летят, как птицы-всадники. «Держи, держи! Вот он скачет! От своих отбился! Пугачев, Пугачев!» – орали изюмцы, настегивая уставших лошадей. Впереди них шибкой рысью бежал рослый черный жеребец, унося на себе широкоплечего мужицкого царя золотую десятитысячную приманку. «Лови! Чего же отстали?» – закричал Пугачев, осадил жеребца, круто повернулся лицом к погоне. Под обычным казацким его кафтаном голубела генеральская лента со звездой. «Эх, детушки! Видать, Михельсон плохо кормит вас и ваших клячонок! А ну!» и всадник под самым носом прихлынувших к нему изюмских гусар, как ветер умчался вдаль.